Глава двадцать третья. Не рой яму другому. Дорога пролегала через три кластера, которые только вышли из перезагрузки. Кластеры были многолюдные, состоявшие из плотных городских новостроек. Люди в недоумении выглядывали из окон, стояли вдоль дороги, выбегали на перерез колонии. Нелепые наряды полиции, требующие документы у танкистов. Первые — зараженные. Быстрые кластеры обращали людей в течение двух часов. Выстрелы, сирены, гудки. Полный хаос. Крики ужаса. Бригада была подготовлена к такому. Шли, никого не трогая, кроме тех, кто сам напрашивался. Три городских кластера два раза в месяц. Сколько жнолды собирали здесь народу, оставалось только гадать. К концу дня сюда доберется элита, и начнется кровавый пир на полную катушку. Экземпляры попадались весьма недурственные. Некоторые из них вполне могли претендовать на прием в стаю. Не такое количество потенциальных зараженных. Эти кластеры после перезагрузки буквально взрывались. За день население ополовинивалось. На следующий день доживших до вечера оставалось процентов десять. Через неделю здесь царствовала только элита, самые дерзкие ее экземпляры. К концу второй недели отсюда выходили уже монстры и шли дальше, на запад, в пекло. Назад надо идти тоже после перезагрузки, иначе хорошо встрянем. Для нашей техники городские кварталы противопоказаны. Рекс сам себе делал заметки, сидя в командирском «Тигре». «За две недели должны управиться». «А если тянул, да еще у кого попросят помощи?» — засомневался Титан. «У кого?» — рассмеялся Череп. «Муров поблизости нет. Шерхан и тот хвост поджал и затихарился у них на базе. Не у кого просить. Не так уж этих внешников много на самом деле. Пользуются технологиями. И что? По многим другим параметрам они далеко позади. А почему?» Почему? Потому что они сюда прилетают поохотиться, а мы здесь выживаем. Разница огромна. И потом, помнишь, что пилот говорил? База с порталом одна на довольно обширный район. Будем надеяться. К вечеру следующего дня въехали на кластер Нолдов. Когда проходили третий кластер, там уже вовсю шли бои без штанов. Чем ближе к центру пекла, тем быстрее взрослеют зараженные. В этом кластере, чтобы отожраться до Руберов, хватало нескольких дней. На стабе Нолдов все было тихо. Дорога, немного петляя, пронизывала и этот кластер насквозь, уходя дальше в пекло. Но колонна повернула направо, на холм. Странно, почему они почти в низине базу построили. Невыгоднее оседлать господствующую высоту. — спросила Марго у Рекса. — Не знаю, не геолог. Может, там карстовые полости или осыпи, грунт неподходящий. Мало ли что бывает. Вот доберемся до них и спросишь. Колонна медленно втягивалась по серпантину наверх. Разведка была на вершине. Следящих камер не заметили. Дронов в небе тоже. Чиль уже час летал кругами над холмом. Машина разминирования принялась обследовать площадку. «Немезида, бери спецов из Озерного. Пройдитесь по этим координатам и везде устроите секреты». Рекс показал на карте пилота точки, перенесенные из записок Мура. «Здесь и здесь запасные выходы. Заминировать, установить камеры слежения. Четверых с рацией на точку. Смотреть в оба глаза». Раз в два часа проверять их мобильной группой, визуально, а не по рации. Вот тут посадочная площадка. Скала отъезжает в сторону, так написано. Разберись, что у кого там отъезжает, и заминируй. Да так, чтобы больше никогда не отъехала. Взрыв должен произойти в момент движения скалы, когда она окажется посередине. Нужно заклинить люк, чтобы ни туда и ни сюда. «Засаду оставить там обязательно. Вероятно, есть смотровые люки. Обыщи все тщательно. Ищите, где еще могут быть выходы. Зараженных в стабе нет, опасаться нечего. Если вдруг что, вызывай сразу Марго. Тихо очень. Немезида осматривала в бинокль густой сосновый лес напротив. В глубине пряталась база, замаскированная сверху мхом и деревьями. Лес стоял в безмолвной тишине. «Мне тоже не нравится. Они не могут не контролировать хотя бы этот участок дороги. Получается, ждут, пока мы все на холм заберемся, а потом рванут». «Какой болван такую позицию оставит без прикрытия?» С огорчением произнес Рекс. «А если здесь останемся, между холмом и низиной?» «Можно и здесь. Стрелять не очень удобно». Место не ахти какое, но сойдет. Позади нас кластер с элитой. Не страшно? Близкое соседство немного нервирует. На холме, конечно, в разы лучше. Но там, если зажмут, отступать некуда. Только вниз с обрыва. Не забывай с нами стая. Если что, тыл прикроем. Уговорила. Остаемся здесь. На холме для виду пусть разминируют, а мы правее на километров встанем. Рекс по вызвал к себе командиров подразделений. Короткий брифинг около «Тигра» и техника стала разъезжаться на позиции. Часа через три вернулась Зида. Вся грязная, но веселая. Скалу нашли там, где указал Мур на карте. Заминировали. Около нее еще два люка обнаружили. Один подвалун замаскирован. Но видно поворотный след и отсутствие мха. Кто полезет, там и останется. второй под пеньком, на вид трухлявый, а вблизи имитация. похож на пластик. Замаскировались. Смешно, за это убивать надо. На нем же мох не растет. Везде мох, а на пне нет. Самолет, скорее всего, не пролезет. Если что-то пойдет не так, там группа с гранатометами. В упор ему засадят. Добро. А что с выходами? Есть. Оба вскрыли. Один большой, в овраге, под естественным козырьком из камня. Двустворчатые ворота. Створки тоже покрыты мхом. Давно не открывали. Овраг широкий, метров пять. Запечатали наглухо. Второй замаскирован под берлогу, хотя какие сейчас медведи? Если только элита. Но в берлоге она жить не будет, ей гулять нравится. Фантазия у нолдов однобокая. Что плохо? Ни одного следящего устройства не обнаружили. А они должны быть. Пока все. Нас видят, но мы не знаем как. И, скорее всего, не узнаем. Наверняка есть еще масса разных ловушек. Нам позволили все заминировать. Короче, ничего мы так не узнаем. Пятиминутная готовность. Начинаем. Сейчас будем делать им больно, и все само вскроется. Через пять минут две батареи Д-30, наведенные на соответствующий квадрат леса, произвели два залпа. Реликтовые сосны разлетались, как спички. Огромные воронки выворачивали пласты земли, обнажая глину и валуны. Но база так и не показалась. Тогда огонь перенесли на запасные выходы и посадочную площадку. На этот раз обнаружились глубокие ходы. Стрельбу прекратили, внутрь пошла разведка. Через пятнадцать минут последовал доклад. Все группы уперлись в тупик. «Устышка. Нас обманули. Но база здесь, и она на холме. Больше ей быть негде. А это значит, что нас сейчас отымеют». В подтверждении его слов вершина холма озарилась взрывом. Для вида туда загнали два Урала с боеприпасами и машину разминирования. Все три стартовали в небо. — Рекс, уводи технику назад, в кластер! — крикнула Марго. — Стая там почистит сейчас! — Пушки цепляем по-быстрому, остальные бегом отсюда назад, в кластер. На несколько километров отходите. Замыкают танки! — прокричал Рекс на общей частоте. Колонна, не успевшая толком обосноваться, снова срочно, гуськом, в обратном порядке втянулась на предыдущий кластер. Благодаря стае там было пустынно. Только быстрый маневр и спас Стронгов. На холме открылись десятки люков, из которых показались толстые стволы, направленные вверх. Стволы поднимались вертикально, за ними показались толстые круглые основания. на которых они покоились. Выдвинувшись на три метра, стволы опустились и приняли горизонтальное положение. Теперь это были турели впечатляющего калибра. Их сектор обстрела перекрывал все подступы к холму и часть дороги. Стволы турелей стали рыскать по сторонам, выискивая цели. Двум замыкающим колонну танкам уйти не удалось. Несколько турелей... Одновременно произвели залп. Безоткатные пушки Нолдов с сумасшедшей скорострельностью буквально вспороли два Т-80. У одного рванул боекомплект, второй так и остался стоять. Экипажи обоих погибли за считанные секунды. Немезида в невидимости успела переместиться за остатки скалы, под которой якобы должен был располагаться подъемный механизм для самолетов. С ее позиции был хорошо виден весь холм. Она насчитала порядка двадцати турелей. Орудия из города по ним достать не могли, разве что тюльпаны, потому как они оказались на обратной стороне холма. Бригаде повезло, что у нее была стая. В противном случае в тылу у нее сейчас оказалась бы элита из города. На это, видимо, и рассчитывали Нолды выдавить пришельцев обратно в город, кишащий зараженными. подождать и добить у холма отъехала солидная часть верхушки вместе с состоящей на ней обгорелой машиной разминирования наружу стали выбираться нолды восемь шагающих танков человек сто со всевозможным оружием включая треноги и еще неизвестные стронгом комплексы дронов не было возможно побоялись что собьют вся эта компания не спеша стала спускаться вниз Колонне, зажатой на узкой улице города, было не до сражений, и в таком построении бригада не могла использовать свои мощности. До поражения оставалось совсем немного, пока нолды доберутся до них и зажгут всю броню, зажатую между домов. Час или чуть больше. «Да это какой-то позор!» — сказал Титан, выслушав доклад Марго, полученный от Чиля. «Нас скоро размотают здесь!» В городе мы беспомощны. Оружие их в разы сильнее. Дела. Есть вариант. Орда? Титан не забыл тот разговор. Да. И без вариантов. Надо уходить дальше в следующий кластер. И сразу в сторону. Там за мостом пустырь. На нем разворачивайтесь. Если у меня не получится, то хотя бы нолдов перед мостом или на мосту примите. Стая? начнет сейчас сгонять зараженных. колонии колонне максимально быстро убраться за мост. Взрывев двигателями, не щадя ресурса, броня на полном ходу преодолела пять километров до моста и сразу стала спускаться налево в ложбину, за которой на небольшом возвышении раскинулся обширный луг. На нем решили закрепиться. Просто чудо, что Нолды... Уверенный в том, что колонна встанет на улице, зажатая между домами и зараженными, дали им выбраться из кластера. Чили сообщал о неторопливом приближении Нолдов. Если бы они им поторопились и атаковали стронгов сразу на марше, то сейчас в чистилище возвращаться было бы некому. Йорик получил команду от Марго, и на удивление быстро донес до стаи общий замысел. Пока бронетехника сворачивала с моста, Стая быстро пронеслась до границы следующего кластера. Марго приноровилась передвигаться на Багире. Михалыч придумал уздечку из титановых колец, которая крепилась к пластине, закрывавшей грудь, из той же стали. С седлом ничего придумывать не стали, просто накинули попону из войлока. Скользко, но терпимо. Стая дошла до границы второго кластера, самого большого и густонаселенного. Шел третий день перезагрузки. Особо прожорливых зараженных пока не появилось. Но кое-какая элита уже пришла полакомиться свежими людишками извне. Пекло. Здесь все быстрее в разы. Им опаснее. Начиная от границы, стая рассыпалась подковы по параллельным улицам и погнала вперед слабых монстров. Слабых для стаи, а тому же Нолду... они легко могли откусить голову. И сила орды не в одиночках, а во всепоглощающей лавине монстров. Главное — собрать всех вместе, вбить в них жажду мести, ненавистным нолдам, и придать ускорение в соответствующем направлении. На счастье, Марго этот кластер был похож на бутылку, горлышком которой являлся мост, а дальше уже шли нолды. Спустя час, Стая согнала к мосту почти всех, кто был в кластере. Орда, на первый взгляд, насчитывала несколько тысяч особей. Точнее, посчитать было затруднительно. Их число постоянно колебалось. Несмотря на тотальный контроль Марго, стадо зараженных начинало нервничать. Некоторые особи с удовольствием поедали других. Королева забралась на опрокинутый грузовик, заметно поднявшись над Ордой. Хлопнули крылья. разорвав очередной топ. Марго перешла в режим боя. Закрыв глаза и вытянув руки, она попыталась сосредоточиться. С ее пальцев сорвались сгустки оранжевых молний, накрывших все море согнанных зараженных. Молнии метались между монстрами, отскакивая от одного к другому. Саму Марго окружило оранжевое облако вихрей, превратившихся в импровизированный кокон, внутри которого мерцали огненные всполохи. Как по команде, монстры повернули свои ужасные морды к девушке, ожидая решения королевы. Марго впервые взяла под контроль такую массу зверя и не рассчитывала долго держать их в подчинении. Несколько минут хватило для того, чтобы картины отвратительных нолдов надолго укрепились в полуразложившихся мозгах элиты и тварей поменьше. А потом последовал приказ уничтожить их и направление на цель. Такого рева и рыка, такого чудовищного напора, такой природной стихии мир не видел со времен потопа. Ломая друг другу кости, Орда понеслась вперед, навстречу Нолдам. После моста масса зараженных шла параллельными курсами по близлежащим улицам, переулкам и крышам домов. Прыгая, скача по балконам и карнизам, монстры неслись неудержимой лавиной. Чиль показывал картинку сверху, Немезида снимала сзади колонны нолдов. Марго видела все спереди. Первые, самые шустрые, столкнулись с передовой группой внешников с танками. Элиты и монстры поменьше страшно не любят всякие механизмы, особенно такие, которые могли больно укусить. Поэтому танки Не сделав ни единого выстрела, теперь лежали кверху ногами, а по ним неслась многотонная масса. И каждый норовил что-то оторвать на память. Огромная мохнатая тварь, когда-то бывшая человеком, размахивала половиной танка, зажатой в правой лапе, круша ею балконы. Другой пытался пристроить себе на голову оторванную башню. От восьми танков за секунду... Осталась груда металлолома. Но лды, завидев неладное, попытались установить свои три ноги и еще что-то, заняв круговую оборону, прекрасно понимая, что убежать уже не получится. Они успели даже дать первый залп. Авангард монстров разметало на части, заляпав оставшиеся стекла домов частями тел. Но на этом удача отвернулась от них. С крыши Минуя десять этажей, посыпались твари, одна свирепее другой. таптуны, руберы, элита. Даже пустыш с полными штанами дерьма упал на них, но уже со второго этажа. Рев Орды был слышен за километры. В соседнем кластере неохваченные ею зараженные с интересом прислушивались к битве века. Делая правильные выводы, они торопились на ужин. Нолдов рвали по-черному. Шлемами вместе с головами играли в футбол. Поддав лапой, смотрели, как далеко те летают. Руки и ноги ста с лишним человек густым ковром устилали улицу. Орда, возбужденные искала пытавшихся скрыться бегством людей. Нолдов вытаскивали из всевозможных мест. Одного в прыжке сняли с мачты освещения. Бедолага сидел на фонаре. на уровне третьего этажа. Кто-то держал в лапах треногу, у которой заклинил спуск, и теперь, вертясь на одном месте, методично дырявил все живое и неживое вокруг себя. Наконец, любопытство пересилило, и ящер глянул туда, откуда так весело вылетала смерть. Мозги взлетели до десятого этажа, опустившись осадками на толпу одуревших монстров. Нолды... За несколько минут потеряли свою группировку, а еще через десять от них не осталось не только воспоминания, но даже самой маленькой косточки. Марго гнала орду дальше, прямиком на турели. Быстро сожрав внешников, монстры побежали дальше. Сверху это смотрелось, как нашествие саранчи, которое накрывало собой посевы, оставляя после себя только тлен. Несколько тысяч монстров неслись по дороге, сметая все на своем пути. Вот они достигли сгоревших танков. Кто-то, пробегая мимо, отломил пушку и с ней наперевес выскочил в зону обстрела турелей. Наблюдатели Нолдов, наверное, сильно удивились, когда увидели приземистого орунгутана с пушкой от Т-80. Дружным залпом из двадцати стволов турели встретили Орду. Визгболи, Рев негодования и рык ужаса разнеслись наполовину кластера. Теперь конечности теряла элита. Снаряды внешников проживали насквозь броню из хитина, проделывая приличные просеки, которые тут же заполнялись новыми обреченными. Поскальзываясь в крови упавших, монстры все быстрее приближались к орудиям. Но, несмотря на фантастическую скорострельность, Соревноваться с элитой в скорости те не могли. Вскоре бесконечная волна накрыла первые турели. Зараженные особо не церемонились с железными врагами, выгорчевывая их из земли. Миг, и пяти орудий не стало. Следующие турели стояли более разрозненно и до них добрались быстрее. Вскоре сопротивление было сломлено, и Орда забралась на верхушку холма. Нолды слишком поздно спохватились закрывать заслонку. И тут сгоревшая инженерная машина сыграла свою самую важную роль в своей механической жизни. При резком открытии она клюнула носом и так и осталась висеть бампером вниз над краем люка. Когда крышка пошла обратно, она скатилась вперед, тем самым заклинив люк. Крышка не смогла закрыться герметично. Остался метровый зазор, и вниз стали сыпаться зараженные. А потом элита и вовсе вырвала ее с корнем и отбросила далеко вниз. На базу хлынул поток зараженных. — Все, конец им, — с облегчением сказала в рацию Марго. — Иду к вам. Оставив стаю у моста, девушка на Багире со своей тенью Йориком направилась к лагерю Стронгов. — Чужая, ты б видела себя со стороны. На фоне пожарища, молнии из рук, крылья, орда. — Ты и правда королева. Череп был в восхищении. — Ты сомневался, что ли? — улыбнулась Марго. — Где орда сейчас? Благополучно нырнула в незакрывшийся люк. Немезида сообщила, что видела это из леса, — сказал Рекс, снимая наушники рации. — Теперь непонятно, как их оттуда выгнать. Свидетелей они нам, похоже, не оставят. Проще, чем было их отправить. Я сейчас двигаюсь туда. Предлагаю технику оставить на месте, под охраной. Взять с собой мобильную группу. Ты уверена, что там больше нет сюрпризов? Нет, конечно. В чем вообще здесь можно быть уверенной? Тогда возьмем три танка, БТР и шилки. И грузовики. С собой возьму Багиру и Йорика. Остальные пусть здесь охраняют. Сейчас на базе сожру всех и спать захотят. Их проще будет выгнать. Главное, чтобы они там себе гнездо не оборудовали. Поехали потихоньку. До вершины холма добрались через два часа. Дорогу устилали запчасти техники Нолдов и кости внешников. А ведь по задумке Нолдов такое должно было остаться как раз от Стронгов. Закрученный в бараний рог турели... произвели сильное впечатление. Кто-то предложил оформить ими дорогу перед чистилищем. Остался последний акт марлезонского балета, а именно проникнуть на базу и остаться при этом несъеденными. Все стронги отошли на максимальное расстояние от люка. Вниз нырнул Йорик. Несмотря на свои скромные размеры, как суперэлита он работал очень эффективно. Буквально через пять минут из люка пулей стали выскакивать зараженные всех мастей. Вот пронесся пустыш, таща в руках какую-то банку. За ним резво выскочила матерая элита с ногой Нолда в зубах. Как ошпаренный, выскочил Рубер. Поглядев по сторонам и увидев Пагиру, недовольно рыкнул и ускакал вниз по склону. Кошка посмотрела на Марго... и издала титанический рык, от которого у элиты из пасти выпала нога. Поток из люка увеличился. Началось извержение вулкана. Монстры выскакивали из чрева базы, таща каждый, что мог. В основном это были части тел Нолдов. Еще минут двадцать шел обратный ток монстров, после чего Марго отправил их всех прочь. На этот раз все прошло намного прозаичнее. Часть монстров потянулась в лес в поисках Лёшки, а часть отправилась навстречу очередным приключениям. Вскоре подошла Немезида. — Йорик, внизу. Все зараженные покинули базу. Но еще есть люди в глубине. Небольшая группа. Немезида открыла глаза. Все это она разглядела с даром Сенса. — Все-таки будет с кем поболтать. Череп надевал бронежилет. Группы не думаю, нам там хватит. Вполне. Там еще Йорик их караулит. Пластид, захватите. Дверь, говорит, толстая внизу. Кто говорит? Титан там взглянул на нее, как на чумную. Йорик, кто же еще? Да ладно, расслабься, Нептун. Я просто вижу его глазами. Багира, охраняйте бездельников. Мы вниз. И прыгнула вслед за Рексом. База потеряла герметичность. Тусклое освещение железных коридоров, гулкие шаги. Пандус спиралью уходил вниз. Сама база напоминала детскую елу метров 300 в диаметре, которую в центре насквозь пронизывала шахта лифта. Рабочие и жилые помещения напоминали куски круглого торта. Верхние этажи занимали жилые отсеки. Ниже шли административные, затем технические, ангары, ремонтные мастерские. В самом низу размещались лаборатории, операционные и холодильники. Лифтовая шахта, высотой в километр, заканчивалась, упираясь в самое дно, вернее, в бронированную полусферу высотой метров пять, с одной единственной дверью-люком, около которой стоял Йорик. Дверь напоминала реквизит фантастических фильмов, тарелку с огромными петлями из тусклого металла. «Бронекапсула, приехали!» «А ведь там портал, жопой чую!» Рекс от возбуждения не находил себе места. «И чем же ее вскрывать? Пластит возьмет?» «Давай попробуем!» Рекс тщательно облепил петли и вставил детонатор. Все отошли. Раздался взрыв. Одна петля отскочила, вторая осталась на месте, почти нетронутая. «Еще раз!» Только после пятого взрыва, когда все уже окончательно оглохли, люк стал шататься. Хорошо, что он еще просто закрывался. Создатели базы рассуждали здраво. На базе не от кого особенно прятаться, иначе сделали бы по-другому. Квас вцепился в остаток петли и стал шатать крышку. Она открывалась наружу и не подпиралась внутренним давлением. Хотя особой разница между атмосферным и тем, что было на базе, Не замечалось. Пленные Нолды в Вавилоне спокойно жили при обычном давлении, без масок. В итоге дверь все же расковыряли. В образовавшуюся щель одна за другой ушли светошумовые гранаты. Йорику Марго запретила туда лезть. Нужны пленные, а не трупы. Квас поднатужился и еще расширил щель, в которую скользнула Немезида в невидимости. Выстрелов не было. Стали дальше ломать дверь. Наконец, красный от натуги гигант Квас вывернул люк, и он с грохотом свалился на пол. Дым уже рассеялся. Взору предстал большой зал диаметров метров тридцать. В центре его была установлена подкова, затянутая молочным туманом. Метрах в десяти от нее стояли на коленях три человека. Судя по фотографиям, самый большой из них был Шерхан. красномордой детина с огромными руками. Еще там был седовласый старец в белом халате и мужчина средних лет, в песочной военной форме странного пошива. За ними, направляя на них ствол Нолдовского автомата, стояла Немезида. — Я вот что подумал, Немезида. Ты ведь здесь кучу патронов найдешь, и не надо будет переплачивать тому барыги из Вавилона. — Слушай, правда. Я не подумала как-то. Раз так, можно один потратить. Разнести кому-то одному башку. Поржать просто. Они же из людей консервы делают, не задумываясь. — Стойте! — А как же Йорик? — Марго показала на вампира. — Ему ведь обещали голову одного из них. — Да, Йорик? — Сдеец. — мырго, Марго. — А может, их просто людям отдать, чтобы разорвали живьем? — Успеем. Давайте поговорим сначала. — Череп? Вышел вперед. Кто будет говорить первым? Он подошел поближе к стоящим на коленях людям, внимательно вглядываясь в каждого. Никто не выдержал его взгляда. Все отвели глаза. Череп не пользовался финтами, глядя в переносицу. Он смотрел четко в глаза Нолдов и Мура. Но с такой ненавистью, что Марго забеспокоилась. Вдруг он тоже может прожечь взглядом. Ты. Он указал пальцем на старца. — Встань. — Идем со мной. И вывел его из зала. К входу уже принесли стулья и стол. Череп сел, достал блокнот, открыл его и приготовился слушать. Седой присел на соседний стул. Со стороны казалось, что лысый им берет интервью у Седого. Им не хватало только двух чашек с дымящимся чаем на столе. Первое. «Как выключить портал? Или его надо взорвать?» «Я все равно заразился. Зачем мне с тобой говорить?» «Хотя бы за тем, чтобы быстро умереть. Все равно умру. К чему это?» «Не умрешь. Сейчас обыскивают ваше помещение. Дам руку на отсечение, что найдут белый жемчуг. Я тебе насильно скормлю одну, и ты станешь иммунным. А потом...» Мы посадим тебя в клетку и будем отрезать каждую неделю у тебя по органу, который ты будешь отращивать снова и снова. Так может длиться до бесконечности. Так как? Его нельзя отсюда отключить. Почему вы не ушли через него? Для активации в него подается энергия извне. Сеанс раз в сутки. Уже скоро. После этих слов череп... подскочил и вылетел в зал. «Выводи всех! Рекс, миниру это говно! В любой момент из него могут выйти еще нолды!» Рекс не заставил себя ждать. Ему помогал квас, и через десять минут все вышли из капсулы. Раздался взрыв. Подкова портала погнула и разорвала в двух местах. Молочный туман исчез. Огни на станине больше не мигали. Так-то лучше. Череп вернулся за стол. Так откуда вы к нам прилетели?